Глава 16. Джеф из хорозоны. Снаружи была ночь. Дул ветер, то подвывая, то посвистывая, шелестели песчинки. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что мы стоим посредине неглубокой ложбины правильной круглой формы. Со всех сторон кверху поднимались барханы, их гребни смутно виднелись на фоне звёздного неба. Среди пустыни одиноко стоял вагончик Сквозь щели наружу пробивался электрический свет. «А где оазис?» – удивилась я. «Вот он, милости просим!» «А что у тебя с глазами?» «Что с глазами?» «А-а-а! Почему они светятся?» «Форсированное ночное зрение, специально для работы в темноте. При дневном и искусственном свете незаметно. Хватит расспросов, займись лучше делом. Нужен хворост, костер разведем». Некоторое время мы почти в потёмках бродили по ложбине, пока не набрали целый ворох ломких, колючих веток каких-то мелких кустов. Сторож свалил их в кучу в центре ложбины и щёлкнул зажигалкой. Ветви вспыхнули как бумага. Тьма отступила от костра на десяток шагов. Однако за кромкой барханов стало совсем непроницаемо. Я неловко устроилась на песке. Сторож сел в шагах в пяти от меня, скрестив ноги его светящиеся глаза погасли и снова стали нормальными. «Нет у тебя в компьютере никакого компромата!» насмешливо сказал он, проследив за моим взглядом. «С самого начала знал, что это просто блеф». «Тогда зачем ты ко мне лазал?» подумал я, вспомнив с ночного гостя. «Что ж, по крайней мере, одна загадка разъяснилась». «Кто ты вообще?» задала я долго вызревавший вопрос. «В каком смысле?» «Ну...» "Ты сначала, как тебя зовут?" "Джеф." "Это что, имя такое?" "С тебя хватит." Я обиделась и решила, что отвечу ему тем же. Не стану представляться. "Ну, тоже же, похоже, моё имя и так не интересовало." "Ну ладно, пусть Джеф." Заговорила я снова, когда я любопытство пересилило обиду. "А это тоазис Харазон, да? Твой домен?" Джеф не отреагировал. «Молчание – знак согласия», – подумала я, продолжая допрос. «Раз у тебя есть домен, значит, ты мастер реальности и демиург? Где учился?» «К чему эти расспросы?» – лениво поинтересовался сторож. В несколько мгновений я молчала, пытаясь формулировать свои ощущения. «Мне же надо решить, что делать. А ты? Понимаешь, ты очень необычный. Я не знаю, чего от тебя ждать. Ты не похож ни на одного из известных мне мастеров реальности. Я много-то их знаешь? Да порядочно. В моей памяти промелькнули учителя из художки, Антонина, Хохланд, загадочный дед из Вражеского училища, Погодин. И чем я от них отличаюсь? Хмм, задумалась я. Вот когда я, допустим, встречаю мастера, он тут же норовит что-нибудь изречь, раскритиковать меня, поучить жизни, продемонстрировать собственное величие и значимость в иерархии. А ты, хоть и мастер, не задаёшься, не важничаешь. О, поняла. Ты первый мастер, который ничего от меня не хочет. У меня нет необходимости доказывать свою важность, биться за место в какой-то там системе, потому что я сам себе система, надменно сказал Джеф. И не принадлежу никому, кроме себя. Я тоже, воскликнула я, страшно обрадовавшись, что встретила родственную душу. Свободный мастер это мой путь и мой идеал. Только не говори мне, что от природы умеешь перемещаться в пространстве. И знаешь, что такое домен? Ведь где ты это всему этому научилась? Признавайся, Кай, из какой ты школы? Из 25-й, которая на улице Савушкина. Ну я её недавно бросила. Ну ладно, не бросила. Меня, честно говоря, оттуда выперли за несовместимость с кодексом мастера поведения. Так что я теперь вольна, как ветер. Некоторое время Джефф смотрел мне прямо в лицо с таким пронизывающим взглядом, что его было физически тяжело переносить. Казалось, что в его отношении ко мне что-то переменилось. Как будто раньше он не знал, зачем мне помогает и что со мной делать, а теперь понял. "Я не выбирал себе образ жизни", сказал Джефф после долгой паузы. "Так сложились обстоятельства, которые тебя не касаются. Не знаю, как бы я поступил 10 лет назад, будь у меня выбор". А ты хочешь стать свободным мастером, даже не представляя, что такое свобода? Что такое не принадлежать никакой школе или корпорации? Что такое быть изгоем, лишённым защиты и поддержки и рассчитывать только на себя? Вот посмотри на меня, работаю обычным сторожем. Я ничего не боюсь. Правда? Тогда что ты здесь сделаешь? Я вспомнила обортня и не нашлась, что ответить. Чего ты хочешь от меня? спросил Джефф, не дождавшись ответа. Чтобы я тебя и дальше вытаскивала из всяких проблем? Откровенно говоря, именно этого мне и хотелось. Но лобовой вопрос Джеффа совсем сбил меня с толку, и я выпалила: Если не хочешь помогать просто так, возьми меня в помощники. Джефф хмыкнул и промолчал. Я почувствовала, что краснею, и радовалась, что в темноте этого не видно. А как же свободное творчество, спросил он, независимость и так далее. Я пробормотала что-то невнятное. Меня снова загнали в угол. Тебе сейчас нужна защита, сказал Сториш. И ты считаешь, что я единственный, кто может тебе эту защиту обеспечить? Вот ты сюда и прибежала. Ну что ж, я, пожалуй, помогу тебе. Погоди благодарить. Тебе тоже надо будет кое-в чём мне помочь. Сделаю всё, что в моих силах. С жаром начала я. «Наша общая проблема — это овчарка», — перебил меня Джефф. «Ты умудрилась выпустить ее на свободу, и теперь в библиотеку не попасть никому, ни тебе, ни мне. С овчаркой надо будет расправиться». «Убить?» — замирая спросила я. «Да, с твоей помощью». «Но что я могу?» «О свободном мастере забудь, ты будешь делать то, что я велю». Ну скажи хотя бы, как эта псина оказалась под землёй и почему она меня преследует? Джефф кинул в костёр ветку. Это, конечно, не собака, а некое живое существо сторож библиотеки. Что он на себе представляет? Понятия не имею. Кем посажен, не знаю. Ну как, я ответил на твой вопрос? А чего она за мной везде бегает? А уж это тебе лучше знать. Я ответил Джеффу взглядом, полным искреннего недоумения. На что он намекает? Ты ничего не уносила из библиотеки? Неожиданно спросил он, впиваясь в меня глазами. Ничего, машинально ответила я, а потом вспомнила. Страница с обрывком текста. Я выхожу из тьмы Луны. Я чуть было не выболтала всё Джеффу, но подумала: а зачем? И промолчала. Костёр горел ровным сильным пламенем. Сторож наблюдал за мной, то и дело подбрасывая в огонь ветки. Когда начнём охотиться на овчарку? спросила я, меняя тему. Уже начали, сообщил Джефф. Как это? Считаешь, что мы в засаде? Я нервно оглянулась. Мне вдруг стало неуютно сидеть спиной к тёмной пустыне. Сейчас я кое-что объясню, сказал Джефф, заметив моё беспокойство. Ты не обратила внимания на здешний ветер? Ага. Он действительно какой-то странный, раздражающий. Дует всё время с разных сторон, меняет направление каждые 3 минуты. Это не один ветер, а несколько, из разных миров, из других доменов. Типа сквозняки? Ну да. Понимаешь ли, Горизонт это местность, созданная, так сказать, по спецзаказу. Оно задумано как точка притяжения или перекрёсток. Можно называть по-разному, но суть будет одна. Всякий, кто путешествует из мира в мир, неизбежно пройдёт через оазис Харазона. Некоторые даже считают, что это удобно. Также, зевая, продолжал он, сюда попадают всяки, кто собьётся с пути. Так что мой оазис ещё и ориентир. Впрочем, иногда я отбиваюсь с пути специально, когда я весел. За исключением тех случаев, когда с пути сбиваю я сам. Круто. Возбуждённо сказала я, вертя головой, как будто в темноте можно было что-нибудь разглядеть. Вот это я понимаю, мастерство. А почему пустыня? Ты любишь песок? Нет, захохотал Джеф. Скажите, почему вы вегетарианец? Вы так любите животных? Нет, просто я ненавижу растения. Шутко. Хм, почему пустыня? Да нравится мне, вот и всё. Удобно, просто пластично. Красивые световые эффекты своего рода минимализм в искусстве. Хорошо хоть не абстракционизм, весело сказала я. Моё первое знакомство с абстрактной живописью едва не закончилось летальным исходом. Не выручи меня тогда князь. Джеф, можно задать дурацкий вопрос? Зачем тебе такой домен? В основном для работы. Слушай, стряхнулся он. Можно тебя попросить? Я посплю, а ты поддерживай огонь. Ладно? Ты обещала меня слушаться. Я кивнула. Джефф уселся по-турецки, закрыл глаза и вырубился. Мгновенно, как будто кто-то нажал на выкл. "Эй, вспохватилась, я, Джефф? А если сюда придёт овчарка?" "Разумеется, она придёт", с задержкой ответил Джефф, открывая глаз. "Думаешь, мы просто так сидим?" Так что ты посматривай по сторонам и от костра не отходи. Я серьезно встревожилась. А ты уверен, что тебе надо сейчас спать? Да, еще момент. Совсем вдалеке проболтал Джефф. Не надо меня будить по пустякам. Я открыла рот для очередного вопроса. Но по лицу сторожа поняла, что он не ответит.